Глава 10 Августа. Невероятно, но мысль насчет почты оказалась пророческой. Утром мы услышали не один сигнал, а целых два. Сначала прогремел гонг, сообщавший, что пора вставать, а вслед за ним послышалось нечто пескляво пронзительное Второй сигнал мы, конечно, не поняли, но когда очутились в общем коридоре, направляясь на завтрак, один из пробегавших мимо старшекурсников объяснил. «Леди, нам почту привезли». «А? Что?» Мы встрепенулись и заозирались, не зная, куда бежать, но нам опять-таки подсказали. Спустя пять минут мы стояли в так называемом почтовом зале. Справа располагался стол, где можно было передать, собственное письмо для отправки. А чуть дальше ответственный аспирант раздавал входящую корреспонденцию, выкрикивая имена. Сначала шел пятый курс, за ним четвертый и дальше по списку. То есть мы вновь оказались в хвосте, «Зато не одни, а в компании всех сокурсников». Парни немного отошли от вчерашнего, и теперь, пользуясь случаем, группа Дарины принесла ей пусть завуалированные, но извинения. «Мол, жаль, что ты упала в реку, в следующий раз не упадёшь». На это Дарина ответила, «Конечно, в следующий раз я пойду с девчонками». Нейтон, Бост и компания поморщили носы, но возразить не смогли. «Хорошо вы вчера держались». Подступили еще двое из числа тех, кто пытался выбить нас у контрольной точки. «Ага, очень хорошо», — пробормотал проходящий мимо пятикурсник. «Наверное, потому что были сытыми». «У наших Лиди отличный аппетит», — весело добавил другой парень с четвертого. «И вкус». «Он тоже был в той группировке, которую мы немного ограбили». «Устыдиться? Ну что такого? Ведь учение — это условная война» а боец должен уметь прокормить себя сам. «Вы молодцы», — добавил еще один пятикурсник. «Очень симпатичный, с невероятными чуть раскосыми глазами». «Отлично прошли маршрут». Девчонки зарделись, а Миоль вздернула подбородок и принялась накручивать на палец локон. Почему-то возникло ощущение, что если бледная сейчас заикнется о своем вкладе в победу, ее кто-нибудь стукнет. Возможно, даже я. В любом случае мы расслабились, заулыбались, кроме Дарины, которая, наоборот, страдала. За этими разговорами даже не заметили, как подошла очередь первого курса. И вот тут кое-что произошло. Августа Эстирт! крикнул аспирант. «Мое имя назвали первым, и я приблизилась к столу, чтобы получить пять писем и тяжелую коробку со штампами почтового ведомства». «Это еще не все». — сообщил аспирант, вытаскивая откуда-то огромный бумажный сверток. С письмами и посылкой все было ясно, со свертком нет, но вопрос в другом. Как я это донесу? Я замерла в непонимании, потом обернулась, надеясь отыскать помощь, но все кадеты, еще находившиеся в почтовом зале, резко отступили. Шаг был настолько дружным и слаженным, словно я болею чем-то плохим. Не дрогнул лишь один. И это было ожидаемо. Рыжеволосый второкурсник Ерс даже расправил плечи и уже собрался шагнуть навстречу, но предложить помощь не успел. В зал вошел лорд Эрвин. Окинув всех небрежным взглядом, директор удивился. «Не понял. Вы еще здесь? Почему так медленно?» После этого его внимание устремилось на меня. Захотелось застонать и взмолиться. «Нет, пожалуйста, только не...» «Леди Августа», — позвал Эрвин. «Доброе утро. Это вы всех задерживаете?» «Я...» «Ладно, не оправдывайтесь», — скривился директор. Он легко преодолел разделявшее нас расстояние и скептично кивнув на посылку, спросил. «Из дома прислали. И что там?» «Откуда же я знаю?» «Наверное, еда». Эрфорс заломил бровь. «Они думают, что вас здесь плохо кормят?» «Я понятия не имела вообще, ни о чем. А директор...» «Давайте-ка, леди, пошустрее». С этими словами он лично подхватил тяжелую коробку и кивнул на выход. Не оставалось ничего иного, как положить письма в сумку, подхватить непонятный сверток и поспешить за ним. «Вот теперь я отметила, что сверток подозрительно напоминает букет». А Эрвин спросил с подчеркнуто недовольным видом: "Что это у вас?" Я отодвинула угол упаковочной коричневой бумаги, потом еще один и еще, а в итоге встала посреди коридора как вкопанная. Каменные розы? Но откуда? Кто мог прислать такую редкость? Августа? Лорд директор как будто напрягся. Он остановился в нескольких шагах, теперь внимательно смотрел на меня. А я... Это каменные розы. Выдохнула все еще не веря. И вот чудо. Эрвин заломил бровь настолько выразительно, что посетила меня одна совершенно невозможная догадка. Что если букет от самого директора? Лорд Арфорс достаточно богат. А еще он маг, способный переместиться куда угодно. «Даже в приморский Джормсфорд». «Розы? То есть цветы?» — уточнил Эрв. «А мне захотелось выдохнуть. Как вы узнали?» «Не про то, что розы — это цветы, про другое». «Но пришлось выбирать выражения и делать вид, будто никаких странных догадок в моей голове нет». «Это очень редкие цветы и очень ценные, лорд Эрвин. Для меня они имеют особое значение». «Несколько лет назад, когда мы с семьей посещали Джормсфорд, у меня произошел большой магический всплеск. Я едва не потеряла контроль над силой. А вы сами знаете, к чему приводит такая потеря, если ты юная девушка». Директор резко посмурнил: Взгляд Эрвина стал в высшей степени нехорошим, а я подумала, если скажет сейчас о том, что лишение девушек магии из-за их эмоциональной неустойчивости – это правильно, то... «Сам будет своими каменными розами любоваться. Я уже не сомневалась, что букет от него». «Ты едва не потеряла контроль, но все равно удержала», — уточнил воплощенный. Я кивнула и зачем-то добавила. «Может, глупо. Мне следовало расстроиться из-за того, что сила подвела. А я, наоборот, была счастлива. Радовалась тому, что не позволила ей вырваться. Я тогда справилась». Эрвин посмурнел еще больше, а через миг прозвучало. «Августа, нам нужно поговорить». «То есть опять? А сейчас мы чем занимаемся?» «Нет, не так». Эрф нахмурился. «Сегодня вечером, но освобожусь я поздно. Приходи в мой кабинет к одиннадцати». «Если в вашу башню, то у меня нет допуска. Первое, что пришло на ум». Директор посмотрел возмущенно. «Как это нет? Куда подевался?» «Странный вопрос. Странная реплика, от которой захотелось притвориться предметом мебели. Вот только коридор был совершенно пуст. Под мебель не мимикрируешь, разве что слиться со стеной». «Не придумывай», — снова посуровил Эрвин. «Сегодня к одиннадцати». С этими словами дракон открыл портал. Его властный кивок, мой шаг в мерцающую пелену, и мы очутились у двери в девичьи апартаменты. Эрвин указал на двери, я открыла, чтобы впустить несущего тяжелую коробку директора. Очень неприлично, но гостиная главу высшей военной школы не устроила, и я провела его в спальню. Эрвин водрузил коробку на мой письменный стол и заозирался с таким видом, будто видит эту комнату впервые. «Вы с леди Миоль по-прежнему враждуете?» Я пожала плечами. Миоль никак не успокоится. Ее все еще задевает мое жульничество при поступлении. Собеседник выразительно скривился. Потом мотнул голову и напомнил. «Сегодня в одиннадцать августа». «Лорд Тервин, я...» Я хотела сказать о многом. О том, что встреча в такое время неприлично, независимо от места. Напомнить про правила школы и распорядок, а еще о девчонках, которые как минимум не поймут. О чем собиралась смолчать? О предстоящем воровском походе к Оку, который непонятно чем закончится и как на меня повлияет. Может, после взгляда в источник я вообще не встану? Какой тогда разговор? Но возможности возразить Эрфорс не предоставил. Окинув меня пристальным взглядом с головы до ног, он развернулся и ушел. Еще крикнул напоследок. «Августа, поторопись, завтрак не бесконечен». И я даже вздрогнула, понимая, что могу остаться голодной. «Девчонки тоже могут. Ведь я вряд ли единственная, кому нужно отнести корреспонденцию в комнату. В общем, пришлось забыть про воплощенного и бежать в столовую. А там не столько есть, сколько готовить и прятать бутерброды, потому что девчонки действительно опаздывали». Они явились за несколько минут до звонка и поесть совсем не успели. Только чай. Приготовленные мною бутерброды жевали уже на бегу, а на первой же перемене на меня уставились все пятеро. «Августа, откуда цветы?» спросила Валета вкратчиво. «Кто подарил?» Прежде чем мчать в столовую, я успела поставить каменные розы в воду, в хозяйственное ведро за неимением вазы. «Понятия не имею». — сказала я. В букете не было карточки. — А лорд Тервин? подала писклявый голос Флавия. — Почему он тебя провожал? — Я сделала неопределенный жест, а что тут ответишь? Понятия не имею. — Возможно, лорд Эрвин не настолько ужасен, — произнесла вдруг Дарина и посмотрела в потолок. Взгляд получился с легкой поволокой мечтательности. Но спросить у нашей старшей, что происходит, я опять-таки не успела. Перемена закончилась. В аудиторию вошел преподаватель по политической подготовке. — Ну что, птенчики? — воскликнул Форген бодро. — Готовы впитывать знания? — Готовы или нет, но все прочие занятия все же пришлось отложить. День прошел быстро, без лишних происшествий. Нас всех немного отвлекала почта, мне, например, написала вся семья. Мама, отец, обе сестры и даже братья сподобились. Дон с Диром составили одно письмо на двоих, что уже было сродни подвигу. Зато от подруг молчок. С тех пор, как мое имя появилось в газетах в связи с темой школы, все подруги словно вымерли. Боялись очутиться в центре скандала да и стремление нарушить устои нашего общества одобряли далеко не все. После вмешательства королевы стало полегче, но консервативным семьям поступок по-прежнему казался вопиющим. Впрочем, не важно. Не в этом суть. Смысл в другом. Письма от родных оказались очень кстати. Я ведь полночи дрожала, размышляя о походе к Оку, а теперь сжимала в руках конверты и понимала, что не отступлюсь. «Да, страшно. Если вспомнить, что вылазка нелегальная, еще страшней. Но, возможно, другого шанса и не будет. Может, директор и подобрел к девичьему племени, и результаты у нас уже не настолько жуткие. Но в его лояльность все равно не верилось. Эрвин может вытурить из школы в любой момент». Когда солнце стремительно покатилось к горизонту, а за окном повисли сумерки, Я закрыла тетрадь с домашкой и отложила учебник. Встала, потянулась и тут же услышала подозрительное. «Куда?» Миоль сидела за собственным столом, окруженная стопками книг, и смотрела коршуном. «Напомни-ка, с каких пор я должна перед тобой отчитываться?» «Самый, пожалуй, правильный вопрос». Соседка резко надула щеки, а я подхватила китель и вышла из комнаты. Сказала не Миоли, колдовавшей на кухне Валетти. «Пойду прогуляюсь. Может, загляну в библиотеку?» Валетти было не до меня. Девушка бездумно кивнула, продолжая помешивать что-то в миске. Остальные сидели по комнатам и вроде как учились. В общем, ни одного разумного создания, способного меня остановить.